Глава 14 «Мико». Стрела глубоко вошла в качан капусты. Листья разлетелись по сторонам. Мало что может доставить такое же удовольствие, как удар металла о пеньковую мишень, но хруст плотных капустных листьев близок к этому. «А если мишень не останется неподвижной?» — спросила Нуру, снова выдружая поредевший качан на жерть. «Если пройдёшься вокруг с качаном, я покажу». «С позволения Вашего Величества, или даже без него, я, пожалуй, откажусь. Благодарю». Сидевший на заборе чуть поодаль Тор подавил улыбку. А я заставила себя улыбнуться, но вышло всё равно фальшиво. Как только Нуру отошла, я взяла ещё одну стрелу и отправил её в несчастный качан. Выглядел он хуже некуда. Отсутствовали целые куски, листья растрепались, как всклокоченные волосы. Ни у Лео Виллиуса, ни у министра Мансина волосы не были всклокоченными, но я с удовольствием начинила бы обоих стрелами, пусть выглядят так, будто их растерзали козы. Под пристальным взглядом обоих юных левантийцев я разделалась еще с одним кочаном. Хуже всего ждать новостей. Матушка всегда говорила, что если хочешь понять человека, нужно понаблюдать, как он ждет, время и неопределенность раскрывают его нутро». Воспоминания о ней чуть не вызывали слёзы. Но я сдержалась и собрала стрелы, решив не позволять времени и неопределённости меня раскрыть. Матушки нет, и Раха тоже. Я всегда буду вспоминать их обоих с гневом и болью. Я слишком далеко его оттолкнула, слишком многого попросила. Я отбросила эти мысли и вернулась к черте, которую провела по земле. Мы остановились лишь, чтобы передохнуть и дождаться подтверждения о перемещениях Мансина, и не только я пыталась не сойти с ума. Министро ямада сидел, ковыряя землю палкой, как ребёнок, а Сичи распаковывала и собирала обратно сидельные сумки, чтобы чем-то занять руки. Даже капитан киран был на пределе, расхаживая туда-сюда в ожидании своих людей. Только Унус, близнец Лео Виллиуса, выглядел совершенно беззаботным. Со связанными руками он сидел на траве, скрестив ноги, закрыв глаза и обратив лицо к небу. Даже то, что мы едва избежали стычки с солдатами Мансина, его не тревожило. Похоже, окрестности кишели солдатами. Небольшие группы прочесывали местность в поисках нас. Я выпустил очередную стрелу, и потрёпанный качан свалился с жерди. При звуках приближающихся шагов все замерли. торы Нуру потянулись к саблям. «Кто здесь?» — выкрикнул капитан Кирен, встав передо мной. «Бан и чиру, капитан!» Капитан Кирен убрал меч в ножны и расслабил плечи. «Ну, наконец-то!» — проворчал он, когда из зарослей показались двое в заляпанной грязью форме. «Какие новости?» «Простите, капитан!» — отозвался Бан, поклонившись сначала нам, а потом капитану. «Пришлось скрываться от проклятых ищеек. Они повсюду!» Чиру показал на свои доспехи. «Залегли в клятой грязи». Он сплюнул. «Но они перемещаются, капитан. Этим утром все, кроме горстки солдат, покинули Когахейру, включая светлейшего Бахайна и его людей, и...» Гвардец покосился на меня, потом решительно перевёл взгляд на капитана. «Говорят, министр Мансин называет себя императором Мансином. Это не было удивительно, но при упоминании этого титула во мне всё равно вскипела ярость. Я же мертва, ему не нужно беспокоиться о путающейся под ногами императрицы марионетке. Я выпустила ещё одну стрелу с такой силой, что желтеющие капустные листья взмыли в воздух. — Они собираются устроить коронацию? — спросила Ямада, вставая и отряхиваясь. — Похоже на то, ваше превосходительство, — ответил бан Они везут с собой много припасов и шатры для лагеря. Едут быстро. Нет, ваше превосходительство. Помимо генералов и лордов, всего несколько солдат едут верхом. Большинство пешие. Скорее всего, им добираться сюда еще дня три. Сичи забросила на лошадь очередную упакованную седельную сумку. А лорд Эдо точно с ними? Да, ваше величество. Хотя, похоже, он со своими людьми идёт не с основными силами, а держится в стороне. По крайней мере, так было всё то время, пока мы наблюдали за ними. Я постучала луком по ноге. Возможно, они ещё не пришли к соглашению. Или он держится на расстоянии, чтобы получать и отправлять собственные сообщения. Предположила Сичи. Надо как можно скорее отправить ему послание, прежде чем он примет решение, думая, что мы мертвы». «Согласен», — сказал министр О'Ямада. «Чтобы хотя бы надеяться одолеть Рио, нам нужна поддержка лорда Эду. Остальная армия твёрдо на его стороне». «Не считая генералов-варваров», — добавила я. «Хотя, судя по всему, сейчас трудно будет послать им весточку. Нельзя рисковать, чтобы Мансин обнаружил, где мы и что задумали, пока мы совсем без защиты». Все собравшиеся на поляне закивали. Пока действовал наш уговор с Рахом, у нас хотя бы была защита. Без левантийцев приходилось терять драгоценные дни, скрываясь в лесу и обходясь без костра, вместо того, чтобы искать союзников. Нам нужны солдаты. «Значит, отправим сообщение светлейшему Бахайну», сказала Ямада, повернувшись к двоим только что прибывшим. «Возьмите все необходимые припасы и отправляйтесь». Бан паник, покосившись на свёрток со спальной циновкой, притороченный к седлу. «Почему не может пойти кто-то другой?» — спросил Чиро. «Мы же только что вернулись». «Потому что, как сами видите, никто из них не вернулся оттуда», — резко вскинулся капитан Кирен. «Скажите спасибо, что я не наказываю вас за подобное поведение». «Да, капитан. Простите, капитан. Мы готовы отправиться немедленно». Сичо улыбнулась двум гвардейцам. «Мы ценим вашу помощь», — сказала она. «И могу заверить, когда всё это закончится, вы получите по заслугам за старания. Поклонившись ей и пробормотав благодарности, оба выпрямились и стали как будто немного выше. Через десять минут они снова ускакали, оставив мне крохотный кусочек надежды. «Если бы только я поговорила с Эду, мы сумели бы найти выход из положения». Мы прибыли с наступлением темноты и расположились в ожидании. Старое святилище, выбранное в качестве места встречи, уже давно обрушилось, и через прорихи в крыше пробивался слабый лунный свет. Сечи стояла в центре продуваемого всеми ветрами строения, плотно укутавшись плащом от резкого ветра. Его порывы заставляли тени пускаться в плясы, и ерошили придевшие волосы министрова Ямады, раскатывавшего квадратную циновку для собраний. Я прислонилась спиной к оставшейся стене, глядя в ночь. Капитан Кирен неподвижно стоял поблизости между качающихся веток, не сводя глаз заросшей тропы. Я не видела гвардейцев, но приятно было осознавать, сколько человек стоит в карауле. «И сколько нам ещё ждать?» прошептала закутанная в плащ Сичи, подойдя ближе. «Когда станет понятно, что он не придёт?» «Наверное, это зависит от степени нашего отчаяния». «А...» «Так значит, мы останемся на всю ночь?» Мы обменялись кривыми улыбками, больше похожими на гримасы, и снова всмотрелись в темноту. Больше сказать было нечего. Если Эду не придёт, у нас закончатся варианты, когда мы ещё и не успели ничего начать. Вечер был полон разных звуков. Ночные птицы, ветер, всякие шныряющие зверюшки. Эта какофония могла заглушить все шаги, кроме самых громких. Время то тянулось, то сжималось, по мере того, как я боролась с усталостью. Каждый миг длился не то секунду, не то часы. И когда, наконец, капитан Кирен обернулся и жестом показал, что кто-то приближается, я испугалась, что это сон. Шепоты и кивки постепенно пробудили моих сонных спутников, и прежде чем я убедила себя, что Эдо и правда пришел, он шагнул через полообвалившуюся арку в доспехах и с хмурым лицом. «Эдо, ты пришел!» Я обхватила его руками, глубоко вдохнув запах былых воспоминаний, оставшихся под сталью и дубленной кожей. «Скажи, как там Чичи?» «Жива здорово ответил он и крепко обнял меня, а потом отпустил. Она выпрашивает обедки у всех солдат и очень разбаловалась. «Прости, что опоздал. Трудно было ускользнуть так, чтобы за мной не следили». А когда Сичи подошла его обнять вслед за мной, он добавил. «В моём лагере полно шпионов твоего отца, Сичи». «Неудивительно», — отозвалась она. «Рада тебя видеть, кузен». «И я тебя, Сичи». «Нуру», «Тор», «Министр». Он кивнул каждому, и те поприветствовали его в ответ. С определённым трудом министр Роямаде всё же встал, чтобы поклониться. «Какое облегчение видеть вас здесь, ваша светлость. Мы отчаянно хотим узнать новости». «Ваша светлость, когда-нибудь я привыкну к титулу Эду, но пока что могла думать только о его отце». «Что ж, новости я принёс, министр», — сказал Эду с ответным поклоном. «Хотя не знаю, хорошие они или плохие. Вы ранены?» «Просто царапина», — с наигранной бодростью сказала Ямада. «И от ваших новостей мне станет намного лучше». Тор Нуру остались в карауле вместе с гвардейцами капитана Кирана. Мы вчетвером сели на циновку, каждый на коленях в своем углу. У Ямада выглядел воистину царственным. Сечи собранный, а Эду сильным. Я же чувствовала себя неуместной на таком собрании, хотя и была главной причиной, которая свела нас вместе. Я искренне рад видеть всех вас целыми и невредимыми». Начал Эда, когда мы расселись, заградив спинами внутренний кружок от пронизывающего ветра. Новость о вашей смерти распространилась куда быстрее, слухов о том, что Мансин отправил людей вас искать. Никто, похоже, не знает, что случилось с Сичи. И он наорал на всех, кто задавал слишком много вопросов. Это он умеет, — пробормотала Сичи. Министрой Амада с прищуром посмотрел на Эду. Так что задумал Рео? Выкладывайте». «Много чего». Эда вздохнул. «А пока перед всеми делает вид, будто Сечи едет с нами, просто не показывается. Хотя все прекрасно знают, что ее нет. С каждым днем он отправляет на поиски все больше отрядов, и можете не сомневаться. Стоит вам выйти из укрытия, он тут же ее схватит. То ли из-за самолюбия, то ли ради скрепления Союза» но нацелен на то, чтобы выдать сечи за Доминуса Виллиуса. И окажется в дурацком положении, если брак не состоится из-за отсутствия Сичи». Уэмада хохотнул, явно представив, как это будет. Хотя, возможно, этот вариант был бы даже лучше для него, чем невозможность выдать ее замуж, поскольку она уже замужем. «Так у вас получилось?» — спросил Эду, переводя взгляд с меня на сечи «Да». Почти одновременно ответили мы, и Сичи добавила. «А скоро истекут семь дней, и тогда он ничего не сможет поделать». Эду ухмыльнулся, став похожим на прежнего себя, каким не был уже очень долго. «Поздравляю. Жаль, что меня там не было. Уверен, это знаменательная веха в истории Кисии. Только если мы сумеем отобрать у Мансина трон», — сказала я. «В каком смысле отобрать?» «Он же называет себя императором, верно?» Эду озадаченно покачал головой. «Да, но ты ведь жива. Он не свергал тебя с престола. Он объявил себя императором не потому, что ты плохая императрица, а потому что ты мертва, а кроме него никого нет. Да, но вряд ли все бросятся на мою защиту, если выяснится, что я жива», сказала я. «Да и он не откажется от трона». Неважно, сидит на нём сам или правит вместо меня. Ответом были только хмурые лица. Холод от камней начал просачиваться через циновку, и колени заледенели, а с ними и все мои надежды. Куда бы мы отсюда не отправились, на дорогах было опасно. Я слишком долго боролась, чтобы забыть, чего начинала и что мы с Танакой хотели построить. Изменить. Матушка назвала бы это мечтами идеалистов, Но стоит ли сражаться за меньшее? Сдаться означало позволить Мансину ослабить позицию Кисии в отношениях с Челтеем, сохранить внутренние разногласия, по-прежнему враждовать с любыми чужаками и погрязнуть в самодовольстве. Гражданская война, которую развязал мой отец, должна была стать последним доказательством, что Кисея давно развалилась, но брак матушки с императором Кином стал повязкой на рану, позволившей империи хромать дальше в старом ритме. «Нам наверняка придется сражаться с Резатрон», — сказала Ямада, прервав мои размышления. «Но не знаю, как это сделать, если только у светлейшего Бахаина нет целой армии». «Боюсь, что нет, министр», — ответил Эдо. «Остатки отцовских батальонов, плюс те, кто присягнул мне после битвы за Когохейру, едва составляют половину войска, которым командует мини... император Мансин. Однако на этот счет есть и кое-какие хорошие новости». Он огляделся, словно ожидал, что из темного леса появятся новые солдаты. «Воих, никто не появился». Понизив голос, Эду продолжил. «Многие поисковые отряды Мансина сообщали что видели следы небольшого полевого лагеря. Кисянского, по их мнению. Большинство считает, что это охрана Сечи, её особый отряд. Сечи рассмеялась. «Это было бы великолепно. Но раз у меня нет никаких солдат, то кто они?» «Явно не наши», — пробормотала я. «Вообще-то, думаю, как раз твои, Коко». Я непонимающе переводила взгляд с него на Сечи. «Мои?» «Задумайся. Раз они передвигаются с осторожностью, значит, не хотят, чтобы их обнаружили императорские разведчики. А если они прячутся от людей Мансина, значит, они не на его стороне». «Вот именно. Это может быть генерал Рёдзи. Какую бы искру надежды я не лелеяла, я уже перестала надеяться на возвращение генерала Рёдзи». «Генерал Рёдзи?» «Выдохнул я. Это имя разожгло искру до пламени. Ты уверен?» «Нет, но не представляю, кто еще это может быть. И разведчики докладывают, что лагеря определенно кисянские». Министр Оямада откашлялся. «Вполне возможно», — сказал он. «Но пока они не здесь с нами, мы не можем включать их в свои планы». Он снова пристально посмотрел на Ядоо. «Однако вы здесь, ваша светлость. Так вы останетесь с нами или нет?» Я и не догадалась задать этот вопрос, считая, что ответ очевиден. Но это теперь был не моим другом, а светлейшим Бахайном, и у него имелось много обязательств. «Да», — ответил Эда со вздохом. «Но это не так просто, как нам хотелось бы. Я не беспокоюсь о личном риске». «Какую бы сторону я ни принял, моя жизнь всё равно в опасности. Но если меня объявят изменником, пострадают люди, за которых я несу ответственность. Жителям сяна могут повысить торговые пошлины или запретят торговать в определённых местах, не дадут доступ к имперским запасам продовольствия, сделают невозможным получить министерские посты и так далее». Отцу долгие годы приходилось с этим разбираться, но то были относительно благополучные годы. Мы не знаем, какой будет жизнь при... Он поморщился, посмотрев в мою сторону. Прости, куко Но жизнь при новом императоре мансини как многие считают. В него нет никаких оснований носить этот титул, но все мы знаем, что он будет бороться за него. И я должен рассматривать последствия при всех вариантах. Уэмада медленно кивнул. «Я боялся, что это будет проблемой. Что Рео внедрит в ваш лагерь шпионов, потому что не доверяет вам». «Едва ли это удивительно, учитывая мое прошлое», — сказал Эду и, слегка поежившись, осмотрел темные развалины. Я старалась не воображать, что он смотрит на руины наших планов. На одной полуобвалившейся стене сидели Тор и Нуру прижавшись друг к другу, чтобы согреться, и молча наблюдали за нашим советом, как у постели умирающего друга. Когда молчание затянулось, Эду поморщился. «Хотел бы я предложить какой-нибудь план, но не знаю, что для тебя сейчас будет самым разумным, даже если я к вам присоединюсь. Если тебя увидят живой, это ослабит позицию Мансина, но трудно сказать, как он отреагирует» благосклонно отступит и позволит тебе править без него, этот вариант кажется, скажем так, маловероятным. «Рио — разумный человек, пока делаешь то, что он хочет», — проворчал Уямада, плотнее запахивая плащ. «За ним всегда нужно внимательно наблюдать, чтобы он не застал тебя врасплох». Сичи согласилась с ним, но пока не обсуждали характер Мансина, мои мысли блуждали» если меня увидит живой. Такая мелочь, но имеющая такие последствия. Эду прав. Мансин меня не сместил, не занял мое место, потому что я не справилась. В глазах всех кисянцев, кроме его близкого окружения, киси и правила я, пока не погибла. Точнее, пока Мансин не объявил меня мертвой. Может, мне и не нужен грандиозный план, по крайней мере, пока». Мне просто надо быть живой. «Эдо», — резко сказала я, вмешавшись в их неспешный разговор. «Пока ты не можешь остаться с нами. Но не выделишь ли нам несколько солдат для защиты? Верных людей, которые точно на нашей стороне?» «Да, конечно». Мне самому следовало об этом подумать. Это самое меньшее, что я могу сделать. сейчас оживилась и посмотрела на меня. «У тебя есть план?» «Не совсем. Но мы не можем принять решение, пока не узнаем, как отреагирует Мансин на то, что мы живы. «Если вы намерены кинуть ему наживку...» — предупреждающе начало Ямада. «Не волнуйтесь, министр. Это будет самая скромная наживка». Я с улыбкой оглядела настороженные лица, и ночь перестала быть такой холодной. Я хочу вынудить его ответить, просто продолжая жить, как ни в чем не бывало. «Не уверен, что понял вас, Ваше Величество». «Все просто, как и сказал Эду, министр. Мансин меня не свергал. Он не выиграл битву, просто занял трон в мое отсутствие. Если я буду сражаться с ним, он атакует в ответ. Но если я просто буду править как императрица и развея слухи о своей смерти, ему понадобится план получше». На лицо Ямады медленно расплылась улыбка. «Ха! Ему это точно не понравится!» Лорд Пирин поприветствовал меня улыбкой. Он оказался моложе, чем я ожидала, но в последнее время многие сыновья получили титул от отцов. Прежний лорд был союзник императора Кина, хотя трудно сказать, кого он поддерживал — императора или армию. Тогда это не имело значения, а теперь имело. «Ваше Величество!» сказал лорд Пирин, поклонившись. «Такая честь принимать вас в моём доме!» Я не предупредила его о своём прибытии, и пока мы обменивались приветствиями, смущённые служанки поспешили принести чай. Они попятились, одновременно кланяясь, и звон чашек ещё долго стоял в воздухе. «Выпейте со мной чаю», спросил лорд Пирин, стараясь выглядеть скучающим. «Окажите мне честь!» Я согласилась с императорским достоинством, пытаясь копировать манеры матушки. Я садилась за столы и тысячи раз, но все же до сих пор чувствовала себя неуклюжей, слишком крупной, совершенно неуместной. Лорд Пирин с равнодушным видом сел напротив. Из-за челтейского вторжения многие лорды Центральной Кисии бежали в поисках безопасности, но уже вернулись, несмотря на то, что челтейская угроза сохранялась. Города и деревни лежали в руинах, некоторые опустили, другие кишели беженцами из Мейляна, и везде недоставало припасов, чтобы продержаться до конца зимы. Многие лорды и губернаторы, с которыми я встретилась за последние два дня, смирились с тем, что голод и болезни опустошат их земли, и ничего нельзя поделать. На юном лице лорда Пирина уже была написана «Безысходность». «Простите, что принимаем вас без должных почестей, Ваше Величество», — сказал он, наливая две пиалы чая. «Нас не предупредили о вашем прибытии. По правде говоря, мы слышали, что вы погибли». С той же вялой улыбкой он подвинул ко мне через стол пиалу. «Разумеется, я рад, что это были ложные слухи. Настолько рад, что поддержит меня против Мансина». Этот вопрос я задать не могла, поскольку мы решили действовать так, будто между мной и Мансином нет враждебности. «Благодарю, лорд Пирин». Отозвалась я и взяла пиалу. Подобные неприятные слухи и недопонимания — обычное дело во время войны. «Войны? Но Когахейру освободили несколько недель назад». «Конечно. Я освободила Когахейру, и это прекрасно. Но как бы и не затаились, пока челтейцы... Они по-прежнему наши враги и стоят лагерем на нашей территории. Он смутился. «Простите за непонимание, Ваше Величество. Но, насколько я знаю, идут переговоры о мире. Я слышала об этом», — сказала я, глотнув ещё слишком горячего чая. «Но не видела договора, не обсуждала условия мира и уж точно ничего не подписывала». Впервые его равнодушие пошло трещинами, из которых просочилось потрясение. «Не обсуждали?» «Ваше Величество, вы, наверное, шутите?» «Уже построен шатер для свадьбы Доминуса Виллиуса и госпожи Сечи, чтобы скрепить мирный договор. Я видел собственными глазами». «Уж лучше бы я шутила, лорд Пирин. Но, к сожалению, сомневаюсь, что оставшаяся Челтейская армия собирается поддерживать мир». «Да и зачем? Мы слабые и раздроблены. Трудно найти лучшее время для захвата Севера Кисии». Лорд Пирин вытращил глаза. Его челюсть дернулась, как будто он хотел ответить, но пока я пила чай, до лорда Пирина постепенно дошло. За последние несколько дней я наблюдал этот процесс уже десяток раз. Розовый образ нашего будущего, который им презентовали, оказался построен на лжи. И, на удивление, наблюдать это было так приятно. Всего несколько правдивых слов, и мое присутствие целое и невредимое, вот и все, что для этого нужно. Закончив с чаем, я собралась уходить, и у лорда Пирина даже не было времени спросить, что привело меня в эти края. В вестибюле замка ждал капитан Киран, с полудюжиной солдат, предоставленных Эду. Они сопровождали меня в этой поездке, целью которой было показаться людям. Ещё столько же солдат ушли с Сичи, в ближайший городок. «Они вернулись?» — спросила я капитана, пока мы забирались на лошадей. Я порадовалась, что мы наконец-то уедем подальше от очередного озадаченного лорда. «Нет, Ваше Величество, всё тихо». В последние два дня я возвращалась в лагерь к сечи слишком вымотанный, чтобы интересоваться, как у неё дела, но видела поднимающиеся неподалёку тонкие струйки дыма от костра, Давайте поедем в город и узнаем, как дела у Сечи, сказал я. А потом вернемся в лагерь. Как пожелаете, ваше величество. Ближайший город Эсан был слишком мал, чтобы по праву называться городом, но слишком велик, чтобы считаться деревней. Он находился рядом с поместьем лорда Пирина, и множество людей со всей округи приехали туда на зиму. Мы нашли Сечи на городской площади. Она сидела на каменной стене, не заботясь об одежде, а вокруг нее собирались горожане. Ее охрана держалась в сторонке, чтобы не смущать народ. Однако при нашем появлении все повернулись на стук копыт, и легкая болтовня затихла, сменившись напряженной тишиной. В Валом платья я выглядела впечатляюще. Воплощение императорской власти, которую они почитали и боялись в равной мере приехать сюда было ошибкой. «Ваше Величество», — сказала Сичи, вставая, — «присоединяйтесь к нам». Ее радостное приветствие ничуть не ослабило растущую настороженность окружающих. Несмотря на близкую зиму, многие были без плащей, некоторые стояли на ледяной земле без сандалий или сапог. Это были кисианцы. Брошенные на произвол судьбы кисянцы, которые видели всякие ужасы и не переживут зиму без поддержки. Окажет ли Мансин такую помощь? Каким императором он станет, если я потерплю неудачу?» Под настойчивым взглядом сечи я спешилась, и некоторые стоявшие поблизости гаража не поспешили убраться с дороги. Потрёпанные рубахи и короткие кафтаны, изможденные лица, грязные улицы... Эсан не был похож на славную империю, какой мы всегда себя считали. Сохранился лишь страх перед императрицей. «Мы приехали узнать, как у тебя дела», — сказала я, обращаясь к Сичи, несмотря на многочисленные взгляды, направленные в мою сторону. «Я не собираюсь здесь задерживаться». «Присядь», — тихо сказала Сичи, подталкивая меня к стене, на которой только что сидела. Этим людям полезно знать, что императрица интересуется их судьбой. Конечно, я интересуюсь, но... Пока Сичи вела меня через толпу, горожане низко кланялись и меня пробрал холодок. Я привыкла к поклонам кисянской знати, официальным и не особо почтительным. Они никогда не кланились из страха. Учитывая настойчивость Сичи, мне не оставалось ничего другого, кроме как сесть на стену, «Надеюсь, что она не испортит моё единственное императорское платье». Сичи устроилась рядом и ободряюще улыбнулась окружающим, но вся непринуждённость, существовавшая до моего прихода, их желание говорить, которого она добивалась, похоже, улетучились. Вот если бы я сказала что-нибудь небанальное, если бы могла заслужить их доверие так же легко, как сечи, Но, вы я не сечи. Мы сидели молча, казалось, целую вечность. Время от времени Сичи спрашивала что-нибудь у одного из горожан, с которым уже познакомилась, но получала только односложные ответы, и мало-помалу народ начал расходиться по делам. «К сожалению, нам пора», — наконец сказала Сичи, и меня затопило облегчение. «Если вам что-нибудь понадобится, отправьте сообщение в наш лагерь, министро Ямаде». «Ваши сегодняшние просьбы я передам лично, можете не беспокоиться. Мы предоставим вам помощь, насколько это в наших силах». Последовали благодарности, мы встали, и оставшиеся горожане поклонились подобно колышущемуся морю пшеницы, втоптанный в глину. «Приведите лошадь», — приказала Сечи охранникам, и через несколько секунд мы уже сидели в седле, избежав неловкости. Сначала мы ехали молча. Но слова копились в горле. Желание извиниться смешивалось с возмущением, но я так ничего и не произнесла. Когда, наконец, одна из нас заговорила, победила возмущение. «Постарайся наладить отношения с простыми людьми», — сказала Сичи. «Они нам необходимы». «Нам необходимы, солдаты», — отрезала я. «Даже если Эду будет на нашей стороне...» «У нас недостаточно людей, чтобы победить челтейцев, не говоря уже о твоем отце в придачу». «Я знаю, но все солдаты, которые есть у местных лордов, уже сражаются за имперскую армию. Если мы завоюем их сердца и умы, но будем игнорировать простых подданных, это ни к чему не приведет, как не привело многие поколения императоров до тебя. И даже если бы они смогли собрать больше солдат, что это изменит против врага с множеством голов?» Сичи пожала плечами. Я не такой знаток тактики, как отец, но если дело дойдёт до лобовой стычки, вряд ли мы победим, какую бы хитроумную тактику не использовали. Вот почему надо подрывать его авторитет при любой возможности. Она согласилась со мной, снова дёрнув плечами. И мы уже этим занимаемся. Раз мы не можем переманить его генералов, Пусть они переметнутся к нам, поняв, что мы побеждаем. «Победа в войне, в первую очередь, будет зависеть от того, сколько у нас солдат», — процедила я сквозь зубы. В крови бурлило разочарование. «Ты что, мне не доверяешь?» От потрясения у Сеча отвисла челюсть. «Я не говорила ничего подобного». «Но это подразумевается. Ты везде видишь недоверие, потому что боишься его». А не потому, что оно есть на самом деле. Я подразумевала только то, что ты меня не слушаешь. «Я тебя слушаю, но...» «Да, и потом делаешь прямо противоположное тому, что я предлагаю». В её глазах полыхал гнев. Она презрительно фыркнула. «Даже не знаю, почему я ожидала другого. В конце концов, я же не император и не генерал, даже не мужчина. Просто глупая девица, которая вышла за тебя». Каждое сердитое слово оглушало меня как пощечина, а ведь они легко могли сорваться и с моего языка. Мне был знаком этот гнев, потому что он кипел у меня внутри и мог в любую секунду вылиться на того, кто посмеет смотреть на меня свысока. С губ сечи сорвался усталый вздох. «Прости, Коко, но ты не единственная женщина, заслуживающая права голоса только потому, что ворвалась в мужской мир». Просто ты занимаешь достаточно высокое положение, и они не могут полностью тебя игнорировать. У тебя свой способ борьбы, а у меня свой. И это делает нас сильнее, а не слабее. Но только пока мы действуем сообща. Я не хочу быть твоей бессловесной женой, как была бессловесной женой Гидеона». Едущий впереди капитан Кирен никак не показал, что слышит нашу перебранку, но я надеялась, что не из вежливости. Гедон обращался с ней хорошо, однако ее возможности ограничивались не только политическими традициями, но и языком и культурными различиями. «Сичи была бы в таком же положении, если бы вышла замуж за Домино Савилиуса или любого кисянского лорда, и я не могу сражаться за свободу, отказывая в свободе ей». «Сичи, я...» Тс сказала она, прижав палец к улыбающимся губам. «Я знаю». «Давай пока закончим на этом. Приходи вечером в мой шатер после встречи с Ойамадой. Тогда и поговорим». Продолжать этот разговор было глупо, и я с благодарностью погрузилась в молчание. вечернее обсуждение наших дел, на котором настаивал министр Ойамада, затянулось. Теперь, когда широко разошлись новости о том, что я жива, поступало много сообщений о передвижениях Мансина, но я никак не могла сосредоточиться» я постоянно мысленно возвращалась к укоризненным словам Сичи во время поездки из Эсана. «Ваше Величество!» — уже в десятый раз повторило Ямада. «Вы слышали хоть слово из того, что я сказал?» «Да, министр, но мои мысли все блуждают». Я порылась в стопки сообщений, пришедших за день, в основном от мелких лордов и купцов, выражающих радость по поводу того, что услухи о моей смерти оказались преждевременными. У Ямада счел это хорошим знаком. Не факт, что они на моей стороне, но явно очень немногие участвуют в заговоре Мансина по захвату престола. Взяв из моих рук кипу бумаг, Оямада с недоумением хмыкнул и посмотрел на меня. «У лорда Перина все прошло хорошо?» «Да, я же говорила». «Ходят слухи, что Реон направляется в эту сторону». «Это вполне ожидаемо». «Он же не позволит мне действовать в таком духе больше нескольких дней». Он прищурился. «Ага, и семь дней почти истекли. Я вздрогнула. Я и забыла о том, какой сегодня день». «Что? Это же будет завтра, верно?» «Учитывая, что уже поздний час, думаю, завтра почти наступило». Сухо ответил он, глядя куда-то вверх, словно мог увидеть луну через ткань простого шатра. Помнится, я тоже нервничал гораздо сильнее, чем следовало. Не волнуйтесь. Узел редко затягивается, так что не развяжешь. Остальное с лихвой компенсирует трудности. Я уже собиралась сказать, что вряд ли у меня будет так же. Я даже не знаю, как это делать женщины, но закрыл рот. Несомненно, Ямада был источником многих знаний и опыта, но я не нуждалась в советах министра на эту тему. Давайте на этом закончим, ваше величество, сказал он. Если ночью поступит серьёзную новость, вы узнаете об этом первый. Но ну, я уверен, не возникнет ничего такого, что прервало бы ваше важное дело. Смутившись, я не стала заверять его в том, что прерывать будет нечего, а лишь пробормотала что-то нечленораздельное и вышла в прохладную ночь но меня преследовал образ его веселого лица, словно затянувшаяся усмешка. Из шатра у Ямады я видела все остальные шатры маленького лагеря. В нескольких шагах бок о бок стояли мои и сечи, а солдаты Эду расположились вокруг защитным кольцом. В шатре сечи мерцал тусклый свет, а Мой был темным и неприветливым. Меня одолевало желание вернуться к себе, но от мысли, что Ямада был прав насчет моего нервного состояния, позвоночник застыл, как стальной прут. Я поддалась притяжению света из шатра сечи, пока не оказалась прямо перед ним, глядя на полог. Должна ли я окликнуть сечи? Спросить разрешение войти? Или это слишком официально, ведь она сама меня пригласила? Я нервно сглотнула и протянула руку к пологу, но его уже отдернула сечи. Она стояла передо мной в свете лампы и вздохнула с облегчением. «Я уже начала волноваться, почему ты не приходишь, Коко?» «Ты хотела поговорить, и вот я здесь», — сказала я как можно беззаботнее и нырнула под её рукой внутрь. Там было гораздо уютнее, чем в моём шатре. Сеча обладала талантом повсюду устраиваться с удобством. Бесспорно, из-за этого качества многие недооценивали её резкость и сильную волю. После сегодняшней перепалки я не должна совершать ту же ошибку. «Боюсь, больше особо нечего добавить», — сказала Сичи, опуская полок на место. «Нам обеим следует внимательнее относиться друг к другу. Но я знаю, что всё получится, мы найдём путь. Я хотела спросить, не желаешь ли ты послушать вместе со мной простых людей в Хорное, вместо того, чтобы ехать дальше к губернатору Кухуно». Моим первым побуждением было объяснить, насколько важно, чтобы я продолжала распространять правду, подрывая позиции её отца, но это она и без того знала. «Да», — ответила я. «Если ты считаешь, что это важнее». Она улыбнулась и взяла меня за руки. «Спасибо». И отвернулась, выдернув руки, и покраснела. «Это всё, о чём ты хотела поговорить?» «Всё, о чём я хотела поговорить...» Но, думаю, ты согласишься со мной. Чем скорее мы покончим с формальностями, тем безопаснее. Я уверена, что сейчас уже за полночь. Э Я нервно сглотнула. Но... Но что насчёт Нуру? Разве она не... Так часто, разговаривая с ней, я как будто разбивала молотком знакомый мир, а потом заглядывала через получившиеся трещины сомнений в другой... Мир полный возможностей, пугающих и чарующих в равной мере. «Мы с тобой решили избежать судьбы, уготованной нам мужчинами», — продолжила она. «А значит, должны отбросить старые представления о том, что женщина- это товар, а брак — экономическая сделка, увеличивающая влияние и власть мужчины. Мы создадим нечто новое». сичи шагнула ближе, снова взяв меня за руки. «У тебя такие ледяные руки, бедняжка». «Прости». Она помассировала мне кожу в тщетной попытке согреть мои ладони. Я чувствовала исходящее от неё тепло. Она стояла так близко, и я знала, что это значит. Я смотрела в пол, а не на неё. Сердце колотилось в бешеном ритме. Я... Мои щёки пылали. «Почему в шатре так жарко?» «Слишком светло». «Я... я не...» «Не будем торопиться» сказала Сичи. «Я могла только кивнуть, чувствуя себя маленькой глупышкой, какой, несомненно, она меня считала». «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Прошептала Сичи. Я еле-еле кивнула». «Точно?» «Скажи, если тебе неприятно». На следующее утро мы с Сичи выехали из лагеря бок о бок. Тор, и пара солдат Эду остались охранять лагерь, остальные два десятка скакали позади нас». Крепкая стена алых мундиров и стали, чтобы никто не встал на нашем пути. Деревня Харной находилась в нескольких милях к западу Ат-Эсана. Но, несмотря на большое расстояние, мы ехали непринужденно, изредка обмениваясь робкими, понимающими улыбками. В ярком утреннем свете можно было почти убедить себя, будто мне всё это привиделось, но достаточно было взглянуть в сторону сечи, чтобы вспомнить прикосновение её кожи и радость от того, что мы делали вместе. «У тебя есть план, как поступить, когда прибудем на место?» спросила я, пытаясь сосредоточиться на деле. «Никакого плана?» пожала плечами Сичи. «Не для всего нужен план, в особенности, если мы ничего не хотим добиться от этих людей. А им надо ли чтобы мы их выслушали. Надо знать, что их не бросили на произвол судьбы». Поэтому просто слушай. Задавай ненавязчивые вопросы, позволяя им раскрывать душу. А потом слушай. И всё? И всё? Надеюсь, без императорского платья будет проще. Зная, куда мы едем, я решила надеть простые доспехи вместо императорской мантии, которую в последнее время носила как знамя в каждом замке местных лордов. Мне не надо внушать трепет простому народу. Его требовалось успокоить. Несмотря на солнечное утро, похолодало, и ветер леденил на скаку щеки. Ускорив темп, мы добрались бы до Хорноя быстрее, но холод стал бы совсем невыносимым. И к тому же мы с головы до пят покрылись бы грязью. В Хорною вела проселочная дорога. Очень мало городов в Империи соединялись с такими же хорошими дорогами, как Ивовый тракт и его ответвление идущие на юг к Мейляну и Симаю. «А знаешь...» сказала Сичи, оглядываясь вокруг. «Я ведь понятия не имела о существовании половины этих мест. Забытый центр империи, который снабжает столицу продовольствием и мало что получает взамен». Она медленно покачала головой, словно удивившись собственным словам. «Так многое нужно изменить. Мы позволяли Кисии жить по старым традициям, даже не задаваясь вопросом, нет ли лучшего пути». Пока она говорила, капитан Киран пришпорил лошадь и поравнялся с нами. «Ваше Величество!» — сказал он, и новое обращение так легко слетело с его губ. «Похоже, мы не одни». Он кивнул в сторону небольшого холма на западе, где на фоне туманного неба вырисовывались контуры всадников. «Ваши приказы?» Они были еще слишком далеко, чтобы судить наверняка, но кисянские всадники в этой части империи... Определенно сулили неприятности, был среди них Мансин или нет. Я посмотрела на Сечи. Я сказала бы, что у нас есть два варианта — драться с ними или сбежать. Но не знаю, долго ли мы сможем убегать. «Да», — согласилась она, — «если это люди моего отца, то их намного больше, чем нас, даже если вернемся в лагерь». Лучше встретиться с ними в открытом поле, где им придётся учитывать, как они будут выглядеть, если кто-нибудь увидит. Если это люди Монфина, им нужна ты. И нужно убить тебя. Куда бы мы ни отправились, мы обе рискуем». Она поморщилась. «Мне кажется, у нас больше нет времени откладывать Коко. Пора посмотреть, как он поступит. Мы могли бы просто свернуть в Эссан. И это не выглядело бы так, будто мы их избегаем». Но мы поскакали дальше в хорной, к холму, на котором они стояли, и чем ближе подъезжали, тем внушительнее они выглядели. У меня сосала ложечкой и тряслись руки, но я держала спину гордо и прямо, и мы мчались навстречу этим грозным статуям. Когда мы приблизились, они растянулись в шеренгу, преградив дорогу, чтобы их никак нельзя было обойти. Всадники с обеих сторон натянули тетиву на луках А ближайшие держали копья их было по меньшей мере 50, если не больше то есть в два раза больше чем нас и это еще только те которых мы видели. несомненно в подлеске скрывались и другие или поджидали чуть дальше. Посторонитесь прокричал капитан Киран, когда его уже могли услышать вы загородили дорогу никто не ответил, но два всадника ровно по центру дороги выехали вперёд, пропустив между собой третью лошадь. На ней сидело ожившее в валом и золотом. Сам император Кин воплоти снова преградил мне путь. Нет, не Кин. Просто человек в тех же доспехах, в его сапогах и мантии, с той же уверенностью держащий меч. «Доброе утро, отец», — произнесла Сичи, остановившись перед ним, и даже шаги наших солдат за спиной уже не звучали успокаивающе. «Как удивительно, что у вас возникли дела в том же городке и в то же время». «Сичи! Мико!» — рявкнул он, но смотрел при этом на наших солдат, внимательно, словно запоминая лица. «Министр?» — сказал я, обрадовавшись, что голос не дрогнул, несмотря на трясущиеся руки. «Вам что-то нужно?» «Или вы преградили нам путь просто ради забавы?» Его сердитый взгляд снова метнулся ко мне. «Как я вижу с вами, солдаты Эдо, Сказал он вместо ответа, не удостоив Эду титулом, как и нас. «Хотел бы я сказать, что удивлен, но чувства у него всегда преобладали над разумом. Не понимаю, что неразумного в том, чтобы предложить солдат для защиты императрицы, учитывая недавнее покушение на мою жизнь». «Императрица!» Он посмотрел так, будто хотел плюнуть на дорогу. «Надеюсь, вы получили удовольствие от своего недолгого фарса, девочки. Потому что...» «Фарса?» Я выпрямилась. «Я императрица Кисии, а вы мой министр левой руки. И с этой минуты я смещаю вас с этого поста. Вы больше не министр, лорд Мансин, а всего лишь человек, одетый не по рангу». Он безрадостно улыбнулся. «Умно, но я здесь не ради вас. Можете разъезжать по стране и дальше, мне плевать. Я приехал за дочерью». «Ах, вот оно что! Как только я вам понадобил, и что опять стало дочерью?» — сказала Сичи. «Как мило!» «Тебе не к лицу устраивать перепалки посреди дороги», — сказал он. «Тем более с отцом». «Вы мне не отец!» Мансин насупился, и хотя не посмотрел на своих солдат, что-то в его позе привлекло к ним мое внимание. «Можем сделать все легко или усложнить тебе жизнь, дитя. Как видишь, у меня больше солдат, а вам некуда бежать. Будешь сопротивляться, и я схвачу тебе силы, убив как можно больше ваших солдат-предателей. А если пойдешь со мной добровольно, они свободны». Сичи нервно сглотнула. Мы были в меньшинстве, и нам следовало знать, что может дойти до такого. Я вроде должна была радоваться, что он меня отпустил, но это была горькая победа. Он не сделал бы этого, если бы считал меня угрозой. Мы с Сичи переглянулись. Другого выхода не было. Ей придется пойти с отцом, оставшись под защитой лишь нашего тайного брака. «Я приду. Обещаю». «Сказала я. Я знаю». Других слов у нас не было. Да и что тут сказать? Кивнув капитану Кируну, она цокнула языком и послала лошадь вперед, принеся себя в жертву Сичи, пересекла пропасть между вражескими лагерями. «Ваше Величество», — прошептал капитан Киран, «Приказы — «приказы?» «Не двигайтесь», — ответил я. «Пусть уходит, и мы не будем атаковать, если они не начнут» но если нарушат слово, устройте им мат». «Да, Ваше Величество». Сечи медленно перешла на другую сторону, и глаза Мансина триумфально засверкали. «Мудрый выбор, дочь. Лучше выбрать правильную сторону истории и выиграть, чем быть отвергнутой, как отступница». Я прикусила язык, надев равнодушную маску. «Я не позволю Мансину пробить в ней трещину, не позволю меня задеть». По знаку Мансфина солдаты окружили Сичи, как будто заключили в тюрьму. Сичи не обращала на них внимание но и не оглянулась, высоко держа голову. Ни разу не помедлив, она поскакала по дороге, так что солдатам Мансфина пришлось поспевать за ней, и с последним издевательским поклоном мой прежний наставник и министр развернул лошадь. — Мы поскачем за ними? — спросил капитан киран Нет. Пока что пусть все останется так. «Значит, обратно в лагерь? Или дальше к губернатору?» Не то и ни другое», — сказала я, глядя, как силуэт Сечи уменьшается вдалеке, пока окончательно не пропал из вида. «Мы поедем в Хорной, как и собирались. Я хочу выслушать людей».